Теперь, спустя несколько десятилетий, она смотрит на свой возраст гораздо мудрее и считает, что жизнь прекрасна. У нее прекрасная семья – дочка, внуки, любящий муж, которого она называет своей «рукой в мир», полагая, что без него она бы во многом не состоялась или даже просто не выжила. Далеко не каждый может этим похвастаться. А Лентова достаточно закрытый человек – Из желания защититься от возможных ударов судьбы она спешит надеть на себя непроницаемую маску – бронежилет. А планы на будущее она никогда не строит, считая, что жизнь может быть богаче любых самых неимоверных планов. По натуре она фаталистка и считает, что гораздо интереснее жить, когда жизнь сама преподносит сюрпризы. Дочь Веры Алентовой и Владимира Меньшова – Юля выросла, окончила тот же институт, что и родители, школу-студию «МХАТ». Четыре сезона работала в «МХАТе» имени Чехова под руководством Ефремова, сыграла на его сцене и в кино несколько главных ролей. А потом вдруг резко переменила свою судьбу, ушла работать на телевидении и стала суперпопулярной. Затели программу «Я сама» Юлия неоднократно признавалась самой успешной ведущей, а в 1999 году она получила высшую телевизионную награду страны – ТЭФИ. Решение Юлии уйти из театра, из актерской профессии, стало совершенной неожиданностью для ее родителей. Казалось, что актерская судьба дочери складывается успешно. Они уже успели убедиться в том, что она талантливый человек – Но прошло время, и Юля посчитала, что она должна в свою актерскую специальность вернуться. Мы уже видели ее в нескольких фильмах и сериалах, где она играет вместе с родителями, и даже в телерекламах. В настоящее время Владимир Меньшов планирует начать съемки нового фильма. Это будет салонная драма и в главных ролях будут сниматься его любимые женщины и киноактрисы Вера Алентова и Юлия Меньшова. В 2005 году на Ленинских горах возле киностудии Мосфильм на Аллее звезд открывали одновременно две звезды актрисы Веры Алентовой и актера Олега Табакова, который в картине «Москва слезам не верит» исполнил роль любовника Кати Тихомировой. Тогда, оставляя в цементе отпечатки своих ладоней, Олег Павлович пошутил. «Давно я не лежал рядом с Верочкой». Так что теперь память о культовой советской киноленте осталась не только в сердцах и памяти ее верных зрителей, но и рядом с киностудией, где снималось большинство ее эпизодов.